день независимости. Где-то слева остался Швицберген, пробитый метелями и стрельбой диверсантов. Справа, незримо, проплыл медвежий, о котором даже Лоция ничего доброго не сказала. Крейсера Хамильтона, уже рассекреченные противником, теперь следовали в десяти милях впереди по курсу конвоя. На флагманском Лондоне, Была укреплена фальшивая труба, делавшая его похожим издали на линкор Дюков-Йорк. Но даже эта заманчивая цель не соблазнила сегодня немецких мародеров, и им было важно уничтожить груз, потому что потеря груза отражалась на делах Восточного фронта, на делах армии Паулюса, вступающей в битву за Сталинград. Всю ночь шли в тумане. Волоча за кормами сигнальные буи, чтобы идущие в кельватрии суда не наседали на передних. И всю ночь в небе ровно гудели немецкие самолеты, словно где-то роились шмели. Была ночь, повторяю, хотя над океаном светило солнце, блеск которого был разжижен плотным туманом. Никто ничего не понял, откуда и как, но вдруг над кораблями пронеслась молчаливая тень. Выключив моторы, торпедоносец бесшумно спланировал на караван, и только у самой воды взревевшие моторы резко дернули его вперед. Торпеда проскочила несколько рядов кораблей, не найдя себе цели, пока не врезалась в американский Либерти по имени Ньюпорт. Удар, упругий толчок вязкого воздуха, Из пробоины выбило купол пламени, так, словно раскрылся красный парашют, и повалил дым. «Что у вас за шум?» — спрашивал Хамильтон с крейсеров. «Одному Янке не повезло», — отвечал Брумс эсминцев в сопровождении. «Но он, кажется, заколдован и не тонет. Добейте его», — велели из крейсеров. Англичане быстро сняли веселых пострадавших. На некоторых были отличные выходные костюмы и чистые белые сорочки с аккуратно завязанными галстуками. Со спасательного судна англичане кричали американцам, державшим тяжелые чемоданы. «Чемоданы! За борт! Еще чего не хватало!» Когда Ньюпорт получил от союзников торпеду, он только вздрогнул, будто не понимая, за что его бьют свои же. но тонуть не пожелал. Тогда англичане оставили его на волю Божью и кинулись нагонять караван. Когда они ушли, из глубины выскочила немецкая подводная лодка ию-255, и так давно потопившая крейсер «Эдинбург» с русским золотом. Приглушенно мурлыкает дизелями, словно сытая кошка, возле миски со сметаной. Субмарина обошла покинутый корабль по кругу. Немцы записали название судна. И вот он наш. Прикинули на глаз, сколько груза на его палубе. потом аккуратно всадили в него третью торпеду. После чего Ю-255 дала радиограмму о своей геройской победе. Гитлеровские подводники всегда славились фальсификацией фактов. Недаром же папа Донец проверял их работу по сводкам би би Свергая за борт контейнеры, Ньюпорт нехотя расставался с жизнью. Ну, как, читатель, страшно ли? По-моему, пока еще не страшно. хотя караван ПЭКУ-17 уже осиротел. Один офицер и три матроса тонули сейчас вместе с кораблем. Мы не станем задерживаться, тронемся дальше. День независимости будет насыщен событиями, самыми скверными, самыми гибельными, самыми непостижимыми. До этого караван шел строго на восток. Но в шестнадцать сорок пять он развернулся на норд-ост сорок пять градусов по компасу, ближе к паковым льдам. Радисты с ПК-17 постоянно ощущали присутствие противника, не вылезавшего из-под облаков. Там, в Поднебесе, сейчас творились какие-то загадочные тела. Над мачтами кораблей ветер трепал флаги сигнала, воздушная атака неминуема, аэростаты поднимались все выше. Боевая тревога, объявленная еще с полуночи, держала прислугу на ногах, измотанной до предела, с глазами красными, словно в лицо им плеснули кислотой, англичане из-под плоских блинчатых касок вглядывались в небо. — Кажется, нас уже сажают на сундук мертвеца, — говорили они. — Этот чертов туман! Из-за него нам не упредить противника заранее. Вдруг словно лопнуло. потаенная пружина. Все закружилось в вихре беспорядочного огня. Динамики корабельных трансляций колотило под мостиками, и они извергали над морем все то, что люди видели или чувствовали. — Четкий пелинг на кормовых углах! Внимание! — насчитал одиннадцать, летят над Карлтоном. О, Господь Бог! Их уже двадцать! Прямо сюда! Ребята! — — Не пора ли просить прибавки к жалованию? — К черту! Посмотрите, что творится по носу! — Хелло на Вы довольны праздником! Американский эсминец Уэйнрайт, открыв огонь, пошел навстречу торпедоносцам. Самолеты прорвали полосу тумана и дыма. В лицо германским пилотам брызнули яркое солнце и смерч огня. Не выдержав резких контрастов боя, летчики еще и издали положили торпеды на воду. Доблестный Вейнрайт, выскочивший далеко вперед, оказался в центре хоровода множества торпед, шнырявших вокруг него, словно акулы возле кашалота. Над американцами со звоном лопнул фюзеляж одного торпедоносца. Это отрезвило пилотов. Они отвернули назад, но своей атакой сноса Каравана. Они отвлекли внимание людей от обстановки на кормовых углах, а там... Сразу двадцать четыре торпедоносца прорвались к каравану. Это были новейшие Хе-177, из-под фюзеляжей которых неслись на корабли торпеды с бреющего полета. В плюмажах рассыпчатой пены, срезаемый ветром, стервятники точной фалангой врезались в караван с кормы. Когда на тебя, прямо в твою грудь, летит вражеский самолет с торпедой, а в раскаленном клюве его клокочет яркая точка огня, и когда кажется, что все пули устремлены только в тебя, вот тогда наводчику, которому осталось жить мгновение, надо собрать всю свою волю в комок, привести врага в скрещение и нити прицела, и тогда... Допустим, ты не успел. Тогда над тобой, уже мертвым, своем, истребляя на корабле все живое, несется черная тень смерти, и ты, наводчик, будешь отвечать за все, даже за то, что ты погиб раньше, нежели твой автомат успел заговорить пом-пом-пом-пом-пом-пом. Навстречу плотному огню кораблей и самолеты выстреливали острые пучки трассы, убивая и калеча людей на палубах, зажигательными пулями, горевшими еще в полете. Всюду разлетались стекла рубок, жестоко раняя лица, выкалывая осколками глаза. Торпедоносцы мчались над самой водой. Прямо между бортов кораблей бутых несло вдоль нескончаемых коридоров. Грохот, треск, звон, крики, вой моторов. С площадок стрельбы, будто с заводского конвейера, так и с металла в море сверкающую лавину отстрелянных диск. Из растворенных ворот контейнеров гулко гулкоухали танки. Это был парадокс войны. Танки, плывущие в океане, били и куда по самолетам. торпедоносцы летели почти в ровень с мостиками и по ним стрелялись час из всего что приспособлено для стрельбы даже фальш которые красочно но бессильно разбивались о кабину пилотов а под водой отблескивая медью нелись с торпеды И теперь множество пушек и автоматов уставились за борт, силясь поразить уже не самолеты, сбросившие смерть, а сами капсулы смерти, в которых заключено полтонны тротила. Трассы перепутались в воздухе, будто разноцветная пряжа. Наводчики уже плохо ориентировались в этом безумном пекле, часто переводя огонь слева направо или сверху вниз. Они стали задевать свои же корабли, переранив немало моряков на палубах. Раздался взрыв. Это американский хупер получил в борт сразу две штуки. И машина корабля, разнесенная в куски, с облаком пара, вырвала кверху всю палубу. Нет, этих немцев не остановишь так просто, они воевать умеют. Еще удар! На этот раз по английскому транспорту. Где-то полетели за борт плоты и чемоданы. Казалось, прошло немного времени. А между колоннами кораблей уже плавали люди, их было много, но спасать их было некогда. Англичане остались верны себе, и один из них, уже тонущий, все же успел пошутить. — Эй, штурман! — крикнул он на проходящее судно. — Брос сюда карту! Я хочу посмотреть, долго ли мне плыть до Москвы. Советский теплоход «Донбасс» замыкал третью колонну ордера. Он попал в самую гущу боя. Кажется, нашим морякам удалось свалить один самолет. Второй полоснули из пулеметов так, что вряд ли он дотянул до берега. Но торпеда уже шла на них, серебря, воду, газом. Донбасс умудрился. Отвернуть только! Отвернули, пошла на них вторая, на циркуляции. Она, кажется, даже задеяла корму. Но ее тут же отбросило к чертовой матери работой винтов. А там, в кипении, она кувыркнулась, быстро затонув. «Пронесло!» — раздался вздох облегчения на Донбассе. Донбасс, сам уйдя от смерти, тут же стал подхватывать из воды тонущих моряков американцев. Очутившись на палубе советского корабля, спасенные сразу же включились в общую работу. В этот момент раздался еще один взрыв. «Азербайджан — Азербайджан! — закричали на палубах Донбасса. — Братцы нашего долбанули! Никак хана им всем. Да, это случилось, и было очевидно, этого не избежать. Торпеда поразила советский корабль «Азербайджан». Командир американского эсминца Уэйн Райт сообщал своему командованию. Сначала русский танкер был охвачен пламенем, высотой около 60 метров, потом пламя быстро погасло, и над танкером взвелись клубы дыма и пара. Английский историк дописывает этот сцену. Тяжелое орудие в носовой части танкера, укомплектованное исключительно женщинами, продолжало вести огонь в направлении немецких самолетов. Мощный заряд вырвал кусок борта. Изнутри пораженного танкера началось бурное извержение чего-то тягучего и маслянистого. Азербайджан По инерции еще двигался вперед, медленно вылезая из облака дыма, пара, копоти, сверху на него падали обломки. Потом машина отказала, и он замер, окруженный каким-то подозрительным веществом, вытекающим из его пробойных. Союзный тральщик подходил к нему с опаской. Каждую минуту море вокруг корабля могло вспыхнуть. Опасения англичан были напрасны. Азербайджан имел в своих танках льняное масло, в те времена стратегическое сырье для производства красителей. Орудия англичан были уже готовы, чтобы разом покончить с танкером, который теперь будет только задерживать остальных на курсе. Но Азербайджан не стал снимать с борта команду. Но Азербайджан не дал эсминцу расстрелять себя. Смосьте-ка, азербайджана усиленный мегафоном, послышался не очень-то дипломатичный окрик. «Пошли к чертовой матери! В помощи не нуждаемся!» Доведенные прямо на тебя орудия. Это, конечно, не помощь, но сейчас было некогда выбирать слова. На ПК-17 повторилось почти то же самое, что случилось и на ПК-16 со старым большевиком. Азербайджан, залатав пробоину пластырем, Укрепил изнутри борта подпорами, привел в действие помпы контуженные взрывом торпеды, откачал из отсека грязную воду и продолжил свой путь. Флагман конвоя скоро принял с него сигнал. Номер пятьдесят второй. Занимаю свое место в орде Немцы отвязались от каравана около двадцати, тридцати. И понемногу все стихло. Был резкий перепад, словно быстрая смена атмосферных давлений от гвалта и стрельбы к удивительной тишине. Англичане, не покидая боевых постов, стали уже пить чай. Корабли ПК-17 поравнялись с немецким Хейнкелем, который, лежа на воде, корчился в едком бензиновом пламени. На его крыле спасался знаменитый аз Ганнеман, возглавлявший нападение торпедоносцев. Он имел на своем личном счету пятьдесят тысяч тонн потопленного тоннажа противника, и смерти ему, как и всем людям, не хотелось, но ни один из кораблей не задержался, чтобы подобрать его. Даже спасательные суда, замыкавшие строй, прошли мимо, осыпая любимца Геринга свистом, проклятиями и плевками. Жалеть ли нам этого фашиста? Нет, не надо жалеть. Пусть он тонет. вместе с пылающим самолетом. Испытав страшное потрясение, потеряв корабли и команды, караван ПК-17 снова ложился на генеральный курс. Сталинград — вот та конечная пристань, на которую должны быть свалены важные стратегические грузы. Издалека еще слышалась частая стрельба — Это англичане добивали раненые транспорта, которые держались на волне, не желая умирать во мраке бездны. Если бы корабли умели плакать, они бы, кажется, сейчас рыдали. Ну, а теперь читательно на все это надо посмотреть спокойными глазами. В общем-то, ничего страшного не произошло. Люди отлично понимали, на что они идут, трогаясь в рейс по маршруту ПК-17, Война есть война. Это всегда испытание мужества риском, и без потери войне не обойтись. А потому караван настойчиво стремился к далекой цели. ПК-17, конечно, пришел бы к нам, как пришли до него другие караваны. Пусть с потерями, но все равно пришел. Но... Судьба каравана по У17 была решена в цитадели